Глава 16. «Драконы». Паника, противная и липкая, снова подкатила к горлу. Люси ощутила знакомое предательское тепло, разливающееся в груди. Тот самый предвестник драконьих штучек, которые ей пока что были не очень-то нужны. «Нет», — резко приказала она сама себе, — «никаких эмоций, только работа». Она заставила себя дышать глубоко и размеренно, как учили на тех самых проклятых йога-курсах, за которые она когда-то отдала последние деньги. Постепенно жар отступил, отполз в какой-то дальний уголок сознания. «Ладно», — выдохнула она, поднимаясь на ноги и отряхивая платье. «Ситуация, в общем-то, ясна, как болотная вода. Есть хоть какой-то план действий, кроме как паниковать и жевать ковры». Осел смотрел на нее с нескрываемым уважением. Его длинные уши торчали в разные стороны, выражая самый живой интерес. «Быстро ты учишься быть драконом», — заметил он. «План, как всегда, простой до безобразия. Во-первых, учиться, осваивать свои новые умения, контролировать превращение. Желательно справиться с этим до завтрашней беседы с папенькой. Представляешь, чихнешь от волнения и спалишь ему брови. Не лучший способ налаживать отношения. Люси фыркнула, но он продолжил. «Во-вторых, собирать информацию. Узнать все, что можно о принце Алрике, о причине этой дурацкой помолвки, о политической обстановке. Знание сила, а в нашем случае еще и единственный шанс не сесть в лужу по уши. А в-третьих, осел хитро прищурил свои карие глаза. Искать слабые места. В замке, в правилах, в людях». Наш побег отсюда еще впереди, но готовить его нужно уже сейчас. Как говорится, готовься сани летом, а телепорт домой, пока тебя не поженили на незнакомом, принце. Согласна, кивнула Люси, и ее взгляд стал тверже. Значит, действуем. Ты отвечаешь за информацию. Попробуй узнать побольше информации. Ты хоть и осел, но я вижу в тебе потенциал. В образе простого безобидного осла ты можешь услышать много интересного. Они тебя из-за человека-то считать не будут. Уже в процессе», — похлопал себя копытом по груди осел. «Ослы — истинные хранители тайн и великие невидимки. Я уже успел узнать, у кого из горничных роман с поваром, а кто из стражников проиграл в кости ползарплаты. Более глобальные тайны — вопрос времени». А я... Люси подошла к зеркалу и внимательно рассмотрела свое отражение. «Я займусь собой. Нужно научиться быть принцессой, и драконом без права на ошибку она повернулась и твердым шагом направилась к двери походка у нее была уже другой более уверенной с легкой надменностью почти как у самого Горуда сказывалась актерская выучка и годы работы с самыми невыносимыми клиентами и запомни осел бросила она на прощание мой гонорар за эту роль вырос в геометрической прогрессии и главное все что ты видел и слышал «До поры до времени для наших музыкантов должно быть тайной. Чем меньше они знают, тем крепче их сон. А нам сейчас нужны адекватные союзники, а не кучка истеричных зверей». Вернувшись в свои покои, Люси не стала ложиться спать. Время для сна кончилось. Подойдя к огромному трюмо, она устроила себе сеанс экстренной психотерапии. «Хорошо, Люсила», — сказала она своему отражению. «Давай знакомиться. Ты принцесса». «Твой отец Гарут. Он дракон. Ты дракон. Тебя выдают замуж за принца Алрика. Это твоя реальность. Прими это!» Отражение молчало. «О, блин!» — спохватилась Люси. «Если батя дракон, значит, он очень старый. А сколько же тогда мне? Надо бы разведать этот момент, а то ляпну что-нибудь за завтраком, и меня спалят. Возможно, в прямом смысле». Она принялась отрабатывать позы и выражение лица. Надменная улыбка, холодный оценивающий взгляд, повелительный жест. Она вспоминала манеры самых высокомерных клиентов из модельного бизнеса и доводила их до абсолюта, до карикатуры. Училась величественно ходить, повелительно говорить, чтобы каждое слово звучало как приказ или унизительная милость. Потом она перешла к главному — контролю над драконьей сущностью. Она сознательно вызывала в памяти самые стрессовые моменты своей жизни. Провальные кастинги, долги по ипотеке, назойливые приставания клиентов. Она позволяла гневу и страху накатывать, чувствуя, как тепло разливается по телу, а зрение становится острее, выхватывая каждую пылинку в воздухе. Но вместо того, чтобы поддаваться панике, она снова и снова возвращалась к дыхательным упражнениям, заставляя жар отступать. После десятой попытки ей впервые удалось почувствовать некий клапан. Ощущение, что она может выпустить пар. Буквально. Она сконцентрировалась и... Дунула на свечу, стоявшую на туалетном столике. Изо рта, как из дорогой зажигалки, вырвалось небольшое, но вполне реальное пламя и зажгло фитиль. Люси фыркнула. Получалось, что путь к управлению пламенем лежал через банальный контроль чувств. Это было одновременно смешно и обнадеживающе. Вернемся домой, нужно будет обязательно попробовать, подумала она с горькой иронией. Утром ее разбудила молчаливая женщина горничная с лицом, словно высеченным из гранита. Она помогла Люси одеться в одно из великолепных платьев, темно-синее, серебряной вышивкой, повторявшей извилистые драконьи мотивы. Выглядела Люси в нем как новогодняя елка, но спорить не стала. За завтраком в небольшой солнечной комнате она, подбирая момент, попыталась разговорить служанку. Ей нужно было понять, сколько жилет она здесь прожила и когда у нее день рождения, иначе любая мелочь могла выдать ее с головой. Скажи, начала Люси небрежно, отламывая кусочек теплой тающей во рту булки. Мой отец часто вспоминает о днях рождения. Мне кажется, с годами он стал относиться к ним проще. Горничная на секунду замерла, поправляя идеальные складки на скатерти. Но лицо ее осталось каменным. И «Его величество чтит все установленные традиции, ваше высочество», — машинально ответила она. «День его рождения отмечается с подобающей величеству торжественностью». «Да, конечно», — мягко улыбнулась Люси, делая вид, что с трудом вспоминает. «А вот свой последний день рождения...» Я, кажется, почти проспала. Напомни, когда он у меня был? Кажется, я совсем забыла число, пока была в отъезде. Она старалась казаться безобидной и немного рассеянной принцессой. Но служанка посмотрела на нее с легким недоумением, как будто Люси спросила о погоде на Марсе. «Ваше высочество рождены в день летнего солнцестояния», отчеканила женщина, словно зачитывая официальную справку а в этом году вам исполнилось 172 года. И это второй день рождения подряд, когда вы не отмечали дома. Ваш отец был очень расстроен вашим отсутствием. Люси чуть не поперхнулась свежевыжатым соком, который на вкус напоминал смесь персика и клубники. 172. В голове мгновенно пронеслось. «Так я уже не подросток? Я старуха?» «Я должна была на пенсию сто лет назад выйти». Она собрала всю волю в кулак, чтобы не выдать шока. «Ах, да, точно!» — заставила себя рассмеяться она. «Иногда кажется, что век так короток, а годы летят так быстро. А отец? В его годы держаться так молодо — это настоящее искусство. Его величеству Гаруду — пятьсот шестьдесят четыре года», — подтвердила горничная, и в ее голосе впервые прозвучали нотки чего-то похожего на теплоту и гордость. Мудрость дракона — это дар, а не бремя. Большего выжить из нее не удалось. Прислуга в замке была идеально вышкалена. Верная, молчаливая и абсолютно непроницаемая. Но главное, Люси узнала. Теперь она знала свои данные, и это давало ей хоть какую-то опору в этом хаосе. Правда, мысль о том, что ей, земной девушке 27 лет от роду, «Придется изображать древнюю дракониху», вызывала новую волну головокрушения. После завтрака за ней пришел тот же стражник, что встречал их у ворот. «Его Величество ожидает вас в обсерватории, Ваше Высочество». Обсерватория оказалась самой высокой башней замка. Круглая комната под куполом из почти невидимого хрусталя была заставлена странными приборами. Астролябиями, армиллярными сферами, телескопами из темного, отливающего синевой металла. Гарут стоял у огромной карты, раскинувшейся на столе. Карта была словно соткана из света и тени. На ней двигались крошечные огоньки, обозначавшие, как догадалась Люси, города и армии. «Люсилла!» Он не повернулся, продолжая изучать карту. «Ты хорошо отдохнула? Привела в порядок свои мысли?» «Да, отец», — ответила Люси, стараясь, чтобы голос звучал ровно и почтительно. «Благодарю за заботу». «Прекрасно. Тогда приступим к сути». Он, наконец, обернулся. Его золотые глаза были холодны и пронзительны. Твое бегство было глупостью, опасной и безрассудной. Оно поставило под удар не только твою жизнь, но и стабильность наших границ. Дроган сварливый всего лишь пешка. Но пешка, за которой стоят более серьезные игроки. Твое появление в его владениях могло быть воспринято как провокация. Люси молчала понимая, что любое оправдание будет звучать слабо и глупо. Однако...» Город сделал паузу. «Твое возвращение с этими... существами оказалось своевременным. Помолвка с принцем Алриком, как ты понимаешь, это брак по расчету. Это ключевой элемент союза с горными кланами. Без их поддержки наши восточные рубежи останутся уязвимыми». «Я понимаю, отец», — осторожно сказала Люси. «Но почему именно Алрик? И почему сейчас?» «Ты меня немного удивляешь». Гарут внимательно посмотрел на нее. Казалось, он пытался понять, куда девалась прежняя легкомысленная девчонка. «Алрик — второй сын, амбициозный. Если он женится на тебе, то именно он станет наследником престола горных кланов. Этот брак укрепит его позиции, а нам обеспечит лояльность кланов на поколение вперед». Что касается времени, он снова повернулся к карте. «Надвигается буря. Старые договора трещат по швам. Нам нужны сильные союзники. Твое образовательное путешествие закончилось, дочь. Пришло время взять на себя ответственность. Через три дня состоится церемония помолвки. Алрик и его свита уже выехали из своих гор. Я ожидаю, что ты будешь вести себя безупречно, как подобает наследница Горуда». «Я сделаю все, что в моих силах, отец», — поклонилась Люси. Решив проверить почву, она добавила. «А если я скажу тебе, что лесная мать стала мне почти подругой, а ее змею Горынычу очень понравилась колыбельная в исполнении моих новых друзей?» Город на секунду замер, затем коротко хмыкнул. Уголок его рта дрогнул в ухмылке. «Ха! Это интересно! Я приму это к сведению!» Он снова уставился на карту давая понять что аудиенция окончена можешь идти освойся в замке но не удаляйся далеко и он добавил не глядя на нее попроси осла не жевать ковры в коридорах люси вышла из обсерватории с тяжелым сердцем политические игры союзы угрозы войн все это было так далеко от ее прежней жизни где главными проблемами были ипотека и трехдневный контракт но теперь это стало ее реальностью реальностью с драконами говорящими ослами и предстоящим замужеством нужно было найти остальных музыкантов она обнаружила в роскошном зале для приемов картина была душевная борис облаченный в шелковый халат с аппетитом достойным настоящего кота уплетал блюдо с тушенными потрошками леха счастливо чавкал над огромной почти голой костью с которой он сдирал последние остатки мяса Степка важный и нахохлившийся. Клевал из серебряной миски зерна, сдобренные какими-то ароматными травами. А Сашка, сияющими от восторга глазами, уже осваивал огромную позолоченную арфу, извлекая из нее нежные, волшебные звуки. Выглядели они отдохнувшими, сытыми, но крайне нервными. Борис Кот, хотя и вальяжно развалился на бархатном диване, нервно подергивал кончиком хвоста. Леха пес навострил уши при ее появлении. Степка петух начал нервно расхаживать по комнате, оставляя на идеально отполированном полу следы от своих лап. И только Сашка летал в облаках и насвистывал себе под нос новую мелодию, совершенно оторванной от реальности. «Ну что, принцесса?» Первым нарушил молчание Борис, отодвигая пустую тарелку. «Как беседа с батюшкой? Он не раскусил, что ты подставная? Не решил сжечь на костре за самозванство?» «Не раскусил». Выдохнула Люси, плюхаясь в свободное кресло. Но ситуация хуже не придумаешь. Помолвка через три дня она реальная, и ее не отменить. Это политика. Союз с горными кланами против каких-то угроз. Мы тут все пешки в большой игре. А мы-то тут при чем? проскрипел Степка, переставая ходить. Нас отпустят с драконьими подарками. Скажем, с парой тройкой сундуков золота за беспокойство и спасение его дочери. Вряд ли покачала головой люси вы свидетели моего чудесного спасения возможно вас представят как моих верных спутников часть свиты чтобы подчеркнуть мою благонадежность и человечность ну вы поняли то есть мы застряли здесь надолго с ужасом спросил лёха бросая свою кость я так и буду лаять на луну с балкона этого замка до конца своих дней в этот момент в зал весело насвистывая вошел осел Он выглядел довольным, как слон, нашедший банан. «Хорошие новости, товарищи по несчастью!» — объявил он. «Пока вы наслаждались райской жизнью и обжигались о кости, я провел разведку боем. Во-первых, принц Алрик — личность интересная. Говорят, он увлекается не только войной и бородой, но и древней историей. Любит старые свитки и артефакты. Во-вторых, Слухи о том, что Горуд и Дроган сварливые давние соперники, подтверждаются. Они делят влияние в долине реки Серебряной. И в-третьих, он понизил голос до конспиративного шепота. Я нашел кое-что интересное в библиотеке. Все, даже витавший в облаках Сашка, наклонились к нему. В библиотеке? удивился Сашка. Ты что, умеешь читать? А кто сказал, что нужно уметь читать? Хотя не забывайтесь, я все-таки маг, временно в этом э, теле, хитро прищурился осел. В данный момент мне хватило иметь хороший слух. Я притворился спящим рядом с креслом, где два старых, как мир советника Горуда, обсуждали договоры, и услышал кое-что о камне безмолвия. Камни безмолвия? Переспросила Люси. Название звучало зловеще и многообещающее одновременно. «Артефакт», — таинственно прошептал осёл, оглядываясь по сторонам. «Согласно легенде, он может... гасить магию, в том числе и очень мощные заклятия. Например, те, что связывают миры». В зале повисла напряженная тишина. Даже Стёпка перестал клевать зерно. Все поняли, что он имеет в виду. «Ты думаешь, этот камень может помочь нам открыть портал домой?» — спросила Люси. Чувствуя, как у нее заколотилось сердце. Не открыть, а нейтрализовать магию этого мира, которая нас здесь удерживает, пояснил осел. Это лишь теория, подчеркнутая из обрывков фраз двух полусонных стариков. Но это первая зацепка, которая имеет под собой почву, а не просто надежду на громкий аккорд или случайное чихание в нужном месте. И где этот камень? не выдержал Борис. Подбираясь поближе. Говори уже, не томи! Вот в чем загвоздка! вздохнул Сел, понурив голову. Согласно тем же обрывкам фраз, камень безмолвия был утерян века назад. И последнее упоминание о нем связано с э, сокровищницей горных кланов. Все, как по команде, перевели взгляд на Люси. Сокровищницей принца Алрика медленно проговорила она. Того самого за которого мне предстоит выйти замуж?» «Совершенно верно», — кивнул осел. «Похоже, твоя помолвка обретает новый весьма практический смысл. Тебе предстоит не только изображать счастливую невесту, но и выяснить, действительно ли камень безмолвия находится у твоего будущего мужа. И если да, то как его можно позаимствовать на время?» Люси смотрела на своих друзей. На кота, жадно прикидывающего, сколько золота можно унести с собой. На пса, мечтающего о любимой ударной установке и новой наколке на плече. На петуха, мечтающего о... скорее всего, избавиться от крыльев. И на осла, который, несмотря на свое положение, не терял надежды вернуться в тело мага. Проблема ипотеки и трёхдневного контракта окончательно отошла на двадцатый план. Теперь на кону стояло нечто большее. «Возможность вернуться домой. И цена этого возвращения — это участие в сложной политической игре и брак с незнакомым принцем, который мог оказаться ключом к их свободе». Она глубоко вздохнула и почувствовала странную вещь. Паника отступила, а по телу разлилось спокойствие. Наконец-то появилась цель. Появился новый, пусть и безумный, но план. «Хорошо», — сказала она, — и в ее голосе впервые прозвучала не наигранная, а настоящая уверенность драконьей принцессы, которая знает, что делать. Значит так, готовимся к помолвке и начинаем охоту за камнем.